Глава 69. От крика сигнализации нас избавил Тристан. Он просто выдрал одной левой все провода из-под руля орущей красной стервы. Ключей мы ни в одной из оставшихся четырех машин так и не нашли. Пикап был единственный с ключами. Так что если в замурованном здании, мрачно наблюдающем за нашими спинами, кто-то из выживших и прятался, все они из-за нас остались без уцелевшего средства передвижения. Все водительские окна всех оставленных нами машин были побиты. Проводка двух автомобилей явно серьёзно пострадала из-за благих действий Тристана. Меня же в сложившейся ситуации поражало только одно — то, что блуждающие всё ещё не давали о себе знать. Значит, у нас ещё было время. Забросив вещи на заднее сиденье пикапа, я уже хотела остановить Спира, запихивающего девочек в салон. Как вдруг Тристан, вместо того, чтобы вытащить их наружу, запихнул внутрь и самого спира. До заправочной колонки было всего каких-то сто метров, но сдвинуть двухтонную громадину с места, да ещё с лишними килограммами внутри, и тем не менее, как только Тристан обошёл машину и остановился рядом со мной, я первой врезалась обеими руками в прицеп и начала предпринимать попытки толкать его. Но у меня ничего не получалось, как вдруг прицепа коснулся Тристан. Я чуть не рухнула вниз от того, как резко машина сдвинулась с места. Не веря в происходящее, я не отцепилась от багажника до последнего. Но, по сути, машина двигалась вперёд только благодаря усилиям Тристана, не моим. Я просто бежала рядом, просто была украшающим брелком, болтающимся рядом с важным ключом. Докатив машину до нужной колонки, Тристан в мгновение ока обежал машину и затормозил её, просто положив руки на капот. Решив переварить все открытия нового функционала Тристана на ходу, я бросилась к заправочному пистолету и, открутив крышку бака, вставила его, не забыв нажать кнопку пуска. Оставалось только одобрить поступление топлива в бак на кассе. Увидев, что Тристан уже внутри здания заправочной станции, я открыла заднюю дверь, у которой сидел Спира, схватила свой полупустой рюкзак и, сказав мальчишке заблокироваться, бросилась вслед за Тристаном. «Ну что?» Вбежав в здание, выпалила я, не скрывая своего страха перед вероятными, всевозможными неполадками. Топливо пошло. Отозвался Тристан, выходя из заказы и наблюдая за тем, с каким разочарованием я смотрю на вынесенные подчастую прилавки. Даже ни одной упаковки жвачек не осталось. Дверь в кафетерий. Тристан кивнул на массивную дверь, находящуюся впереди, слева от меня, и сразу же направился в её сторону. За секунду до того, как он распахнул дверь, я едва не вскрикнула, желая его остановить от необдуманного действия. Но он так уверенно и быстро сделал это, что я не успела вовремя отреагировать. «Откуда ты знал, что здесь никого нет?» Спустя минуту, уже набивая рюкзак чипсами и напитками из автомата, который лёгким движением руки вскрыл Тристан, поинтересовалась я. У меня обострился слух. «Слышу твоё сердцебиение, так что присутствие существа за дверью точно бы распознал». Помогая набивать мой рюкзак всякой малополезной дрянью, вроде шоколадных батончиков, невозмутимо отвечал он. «Откровенно говоря, ты меня пугаешь своими новыми способностями, Тристан». Уже успев запыхаться, продолжала поддерживать тему я. «Не переживай, тебе я вреда не причиню». «Что? О чём это он?» Я не успела уточнить. Наш разговор прервал один долгий, отчётливый гудок. Сигнал машины с улицы. Рюкзак так и выскользнул из моих рук, но его сразу же подхватил Тристан, так что на пол он не успел рухнуть. «Дети!» — только и смогла ахнуть я. Из кафетерия нашей машины было не видно. Мы сразу же бросились обратно в ту часть зала, где был установлен кассовый аппарат заправочного пункта. Я выбежала в зал на несколько секунд позже Тристана, хотя стартовала первой, и сразу же замерла из-за увиденного. На улице стояло трое блуждающих. Двое инфицированных мужчин и одна инфицированная женщина пытались проникнуть в машину с детьми, но не понимали, как в неё можно попасть. Они пальцами царапали стёкла и бились о них головами. Я с ужасом поняла, они в силах пробить любое из выбранных ими стёкол головой. На окне задней двери уже пошла трещина. Я отчётливо видела её. «Что нам делать?» «Что в такой ситуации можно сделать? Отвлечь блуждающих на себя? Это не составит труда. Но что потом? Куда бежать? Вдруг здание уже окружено большим количеством зараженных, чем мы видим?» «Тристан!» Мой голос предательски дрожал. Я в упор смотрела на Спира, а в этот момент сидящего за рулем, и страшно боялась того, что мальчишка случайно нажмет кнопку разблокировки. «Он видел меня!» Спира смотрел на меня испуганным взглядом, но в ответ получал от меня не поддержку, а лишь ещё большую дозу страха, выражающуюся на моём лице. Держи. Тристан вдруг резко всунул в мои руки закрытый рюкзак, когда он успел закрыть его. Что ты? Я не договорила, потерянно наблюдая за тем, как он отрывает от кассовой стойки железный шест. Я сейчас выйду наружу. Удерживай дверь изнутри. Что? Удерживай дверь. Сказав это, он разломал метровый шест на две части и вручил мне то, что было меньшей. «Вставь это между дверными ручками!» «Нет, Тристан!» Я не осознавала, что начинаю хныкать. «Не ходи туда!» «Теона!» Он схватил меня за плечи, но я никак не могла оторвать взгляда от начинающего плакать Спира. Я даже не осознавала, что он начинает плакать из-за того, что видит, что начинаю это делать я. «Теона, соберись!» Один из блуждающих врезался головой в водительское окно. Я видела, как сильно испугался Спира, и как окно покрылось сеткой из трещин. «Возьми палку и просунь её между ручками двери, когда я выйду за неё. Тыона, осталось совсем чуть-чуть. До Биоригарда осталось совсем чуть-чуть. Мы не доедем». Я выронил рюкзак и обломок шеста из своих рук. совершенно не осознавая, что начала впадать в неконтролируемую истерику, в неосознанный шок. «Мы никогда не доедем до Беорикарда». Нервозное рыдание раздалось болезненным эхом в моей голове. Что-то внутри меня сломалось. Я вся вдруг сломалась.